Глава вторая. Так, погоди, произнес я, пытаясь уложить все это в голове, и повторил: погоди. Да хоть погоди, хоть не погоди. Флегматично отозвался кинжал своим глубоким голосом. Уже все решено, парень. Не знаю, кем ты был в прошлой жизни. Мне это и не важно. Пусть так остается и дальше, подумал я с облегчением. А то уж было решил, что меня настигла кара. за прошлое прегрешение. Кинжал продолжал вещать, не слыша мои мысли. Что ж, это радует. Теперь ты, Кайл Геларио, сын погибшего офицера, племянник широко известного в узких кругах торговца ездовыми животными, простолюдин, прощелыга, любитель крепкого алкоголя. Красавчик! Жалко, что не филантроп и не миллионер. но все впереди верно он заговорщицки хохотнул и я покрутив головой убедившись что нас никто не слышит уточнил так я внутри книги с ума сошел здесь настоящий мир возмутился кинжал и ты это себе сразу заруби на носу пока не поздно в каком смысле подохнуть тут расплюнуть разбойники в лесах и на дорогах хреновая медицина Разборки аристократов, во время которых головы черни, только так летят. Войны, монстры в чащобах, оборотни и вампиры, астрал, драконы, рифты. Да, и учитывай, что общество тут совсем другое, не настолько изнеженное, как в твоем родном мире. Даже для обычного селенина не будет никакой проблемы тебя зарезать, если вдруг накосячишь. Имей в виду. Весело. И это, самое главное, не понял. «А что тут понимать?» — удивился Кинжал. «Ты сказал, что способен написать историю не хуже той, что прочел. Ну так давай, вперед. Спасай дев, становись величайшим воином света или тираном, который подчинит себе целый континент. Открывай новые земли, исследуй города древних рас, живших тысячи лет назад, основывай, Или захватывай государство. Собирай гарем из дев. И... Гарем!» — нервно хохотнул я. Заманчиво, конечно, но сам сказал, с медициной тут не очень. Как бы не откинуться из-за обильного... И из-за своей любви любвеобильности. Пфф, не сочкуй, герой-любовник. Сифилис тебе не страшен. У всех маговый иммунитет к обычным болячкам. В этом я уверен. Они могут подхватить только магические вирусы и, ну, аналоги бактерий из астрала, так скажем. И... Стой, стой, стой. Я пытался уложить новую информацию по полочкам, но от ее количества голова пухла. Вопросов было столько, что я не знал, за что хвататься. Давай по порядку. Ты сказал, тут есть магия? Ага. А я маг? А то. «Считай, повезло, в этом мире колдовством владеют в основном аристократы, потому и женятся и выходят замуж только среди своих, чтобы магию не растерять. Но мы теперь в одной связке, так что скажу по секрету. Из-за такого сомнительного подхода много кровосместительных браков происходит, и родившиеся в них дети такие, короче, магией-то владеют, но мозгов не на грамм, сам понимаешь». А хуже безмозглого колдуна. Только злобный безмозглый колдун. Хе-хе-хе. Ну, а я-то сюда каким образом? Я снова перебил слова охотливого собеседника, который, кажется, не собирался затыкаться ни на секунду. Сам же сказал, что я простолюдин, сын офицера. Фу, то есть это Кайл, сын офицера. Ты есть Кайл, дубина. Почему-то у меня перед глазами возник образ человека, закатывающего глаза привыкай к этому у тебя теперь новое имя, новое тело, новая жизнь и давай проясним сразу сочкануть у тебя не получится а если поточнее, что имеется в виду? скажу так, вздумаешь отсидеться до глубокой старости на дядиной конюшне ничего не получится мир хоть и реальный, но мне все-таки нужна история. «Если я пойму, что не получаю ее или получаю слишком скучную, в любой момент эта история может завершиться». «В том самом смысле?» «В том самом!» «Чик по горлу!» «И нет очередного статиста!» «А мне, как можешь догадаться, нужны герои!» «Главный герой!» «Врубаешься?» «Врубаюсь! Ты хочешь, чтобы я сам творил свою историю?» «В этом новом мире?» «Дошло, наконец!» — фыркнул кинжал. Может, ты и не настолько тупой, как показалось поначалу, но в качестве альтернативного фактора давай подкину мыслей. У тебя ровно сутки, чтобы заинтересовать меня. Не справишься и можешь распрощаться с бытием навсегда. И, и зачем тебе все это? Ну, есть причины. Всех их знать тебе не обязательно. Пока, по крайней мере. Но одну назову. Это прям метаирония. Заценишь. «Что-что? Не знаком с таким термином? Мне... Ну, да не суть, в общем. Твою историю я буду публиковать там, в твоем мире. И смотреть на реакцию людей. Ты серьезно? Более чем. Так ты тот автор? Я, скорее, хронист, с разными полномочиями. Выбрал тебя для новой истории. Мне еще раз повторить? Мы же вроде уже обсудили этот момент. Почему ты выбрал меня? Я что?» «Избранный!» «Ха-ха-ха!» Кинжал расхохотался. «Ну и самомнение! Да какой из тебя избранный!» «А чего?» Насупился я. «В другой мир попал, сразу себя поставил с этим толстяком, магию получил. Я внезапно понял, что пару минут назад кинжал мастерски ушел от ответа на этот вопрос. Получил ведь? Да все это случалось с тысячами людей, умник!» Так что не выпячивай грудь, гордецы долго не живут, хотя тебе повезло оказаться в относительно спокойном месте, по крайней мере похожем на твой бывший мир. Люди, ненависть, деревья, производящие кислород, физические константы, а то были такие переселенцы, которые оказывались в мирах совершенно другой физикой или химией, например, ну и долго не протягивали, как сам понимаешь. «Магия!» — напомнил я, твердо намереваясь игнорировать этого пустобреха и начал перебирать варианты, о которых слышал, видел или читал. «Что там у меня? Стихийное? Пламя или лед? Ветер, конечно, не хотелось бы. Уж тем более землю. Скукотища. Или нет? Некромантия. Хотя нафиг. Тогда точно спалюсь рано или поздно. По-другому не бывает». «А некромантов в светлых землях никогда не любят. Что там еще бывает? Ликантропия? Так это не магия. Даже так, мутация. Может, ментализм? О, -о, о Не, вспомнил. Читал одну книжку, так там самым крутым магом всех миров был лекарь. Точно. Надеюсь, ты мне дар целителя дал? Это же чистая имба. И лечить, и калечить. Кто лучше хорошего лекаря, знает устройство человеческого тела. А? Эй, ты чего ржешь? Только сейчас я понял, что кинжал, тихо смеющийся с середины моего монолога, сейчас едва ли не рыдает от истерического хохота. Ох вы, людишки забавные! Книги он читал, лекарем хочет быть. Думаешь, все так просто? Ну, ты же меня сюда затащил. Чего сложного? Дать дар, который... Ты бы не брался рассуждать о материях, в которых ни хрена не понимаешь. Ладно, — оборвал меня собеседник. Некромант недоделанный, блин. Что касается магии, да, при переносе ты цепанул что-то в междумирье, кажется. Кажется? Вот так сразу увидеть, что ты там получил, я не могу. Ты сначала сам должен почувствовать, ну, вроде как распаковать полученный дар. Ну и держи ложку дегтя в бочку меда. Если нет ощущения, что тебя изнутри распирает неведомая сила, значит, ну, хреново, что могу сказать. В таком случае варианта у тебя два. Либо магии нет, либо ты слабак. Второе предпочтительнее, чем первое, сам понимаешь. Но развиваться придется долго и упорно. Ясно. Чего тебе ясно, придурок? Проверяй внутренние силы, распаковывай их и сам определи. «Радуйся, если вообще что-то получил. Сам ты придурок. Ничего толком не объяснил даже. Ты поосторожнее с выражениями. А то, что то. Ты меня сюда перенес, значит, есть причина. Сам сказал, что их даже больше, чем одна. Общаешься хоть как мудак, но очевидно, что ты нормальный парень. Хотя я вообще не знаю, кто ты. Может, какая-то богиня? Я мужик». «Мужик он. Есть у тебя хоть имя, мужик?» «Оно слишком известное, чтобы я его называл. Этот идиот процитировал строчки известного фильма, и я закатил глаза. Ну и хрен с тобой. Можешь только не орать. Услышит еще кто? Понятия не имею, как потом объясниться». «А, точно. Словно бы что-то вспомнив, сказал кинжал. Забыл сразу сказать. У меня два режима общения. Во время первого голос слышат все, во время второго только ты. Так что тебе совсем не обязательно говорить вслух, достаточно подумать. Так себе новости. Я слегка напрягся. Значит, ты и мысли мои можешь читать? А то!» — очень быстро и преувеличенно воодушевленно откликнулся кинжал. «И о чем же я сейчас думаю?» — язвительно осведомился я, крутя в голове одну единственную мысль. Весьма нецензурного содержания. Я не... Давай сосредоточимся на более важных вещах. Так, так, так. А ты у нас, врунишка, получается. Фыркнул я, повторяя ту же мысль, но как бы направляя ее в сторону кинжала. И тут же получил реакцию. Ты охренел! Сам с собой такое делай. Это же физиологически. Для кинжала невозможно. Ты, урод. Ладно, ладно. Я рассмеялся про себя. «Не принимай на свой счет. Ничего такого я тебе не предлагаю. Просто проверял теорию». «Проверяльщик, мать твою!» Отозвался кинжал. «Давай завязывать шутками и сосредоточься на магии. Мне и самому интересно, что ты получил. И как мне увидеть ее? Ну, погрузись в себя. Закрой глаза и прислушайся к биению сердца. Рядом с ним должно быть еще что-то». Это и будет твоя магия. Просто дотронься до нее мысленно. Я сделал, как говорил кинжал. Принял позу лотоса и, чувствуя на коже теплый ветерок, прикрыл глаза. То, о чем говорил кинжал, я почувствовал почти сразу. Вот только понял, что магия во мне, если и есть, то ее катастрофически мало. Да, рядом с сердцем, очевидно, было что-то, типа второго сердца. только энергетического. Да, я ощущал, что помимо крови в теле есть еще что-то, вроде как сетка вен, артерий капилляров, по которым течет энергия. Но это чувствовалось так слабо. Эй, секунду, ощущал ли я раньше текущую по венам кровь? О, верное направление мыслей, воодушевился кинжал. Чувства, которых раньше не было, — верный признак, указывающий на направление магии. Кровь, значит? Интересно. Не часто такое встретишь. — Где встретишь? — невпопад спросил я. — Не отвлекайся. Сосредоточься на крови и своем ядре силы одновременно. Ну, не нукай под руку. Снова прикрыв глаза, я попытался сосредоточиться, прикоснуться ко второму... энергетическому сердцу. И в темноте вдруг появилось, не знаю даже, как сказать правильно, что-то вроде звездной карты, которую можно было прокручивать на фоне разноцветных туманностей. К сожалению, уйти далеко не получилось. Мутных, будто бы затянутых туманом звезд, было всего пятнадцать. Их свет пробивался сквозь мглу, но разглядеть за ней я ничего не мог. Значит, Пятнадцать уровней или рангов. Надеюсь, что хотя бы заклинания среди них мощные. Почти вся карта была закрыта. Пока что я видел лишь одну яркую звезду перед чередой из пятнадцати созвездий и находящееся слева изображение маленького сердца, под которым была написана цифра 10. Это что? Я отправил образ кинжалу уже опробованным мыслепотоком. ступени твоего развития. То, что мутное, закрытые ранги. Я о цифрах. А, это твой лоховской запас манны. Слышишь ты? Не отвлекайся, повторил кинжал. Лучше разберись с первым заклинанием. Ладно, хрен с этим грубияном. Все равно он вроде как мне помогает. Так, ладно. Что у нас с единственным доступным колдовством? Я пристально посмотрел... на единственную яркую звездочку, мерцающую перед пятнадцатью созвездиями. Как будто какой-то нулевой уровень, даже никакого выбора. Стоило сосредоточить на ней взгляд, как звезда тут же трансформировалась в две капли крови, расположенные типа символа «инь-янь», только разделенного. А затем под каплями появилась надпись, сложившаяся из знакомых мне букв. «Свертываемость». позволяет контролировать свертываемость крови, ускорять ее, чтобы закрывать раны, или, напротив, замедлять, чтобы оставлять их открытыми. Этим заклинанием вы контролируете все биохимические процессы свертываемости, но на первом уровне заклинания можете контролировать этот процесс лишь в общих чертах. Развивайте заклинание, чтобы постичь тонкости таинства крови. Фух! Левую руку обожгло жаром, и я резко распахнул глаза. На ладони медленно затухал, будто бы вырезанный лезвием знак свертываемости. «Ничего так! Полезная штука!» — произнес кинжал. «Надо бы опробовать!» На моей щеке все еще красовалось рассечение от удара кнутом. Кровь уже не бежала, но обработать рану никто и не подумал. уроды. Но сейчас это играло мне на руку. Будет на чем потренироваться. А как этой магией пользоваться? — уточнил я у кинжала. — Меня спрашиваешь? — Понятия не имею. Пробуй. Как-нибудь. Советчик из тебя как из меня балерина. Я поднес руку к лицу и сковырнул с рассечения коросту. Тут же почувствовал жжение, но не обратил на него никакого внимания. Попытался ощутить энергию. пульсирующую в теле. Это получилось сделать почти сразу, так что мне в голову не пришло ничего лучше, чем поднести ладонь к ране максимально близко и подумать. Ускоренная свертываемость. Мысль мелькнула в мозгу. Затем я ощутил легкое покалывание, и все. Осторожно потерев рассечение, я понял, что начавшая бежать заново кровь свернулась. Не до состояния сухой корочки. Она была больше желеобразная. Но сам факт сработало. «Молодец! Проверь магический резерв!» — посоветовал кинжал. Я снова закрыл глаза и сосредоточился. И на этот раз увидел звездную карту почти сразу. Вместо одиночной цифры десять теперь мерцали две. Девять из десяти. «Ничего себе расход маны!» «За короткое заклинание, так слабо сработавшее, целую единицу. Или это резерв такой маленький?» «Конечно, маленький!» — усмехнулся кинжал. «Развивайся! Потом он увеличится!» «И... Кайл!» — раздался крик где-то около дома дяди. И «Я понял, что это мой дорогой братец. Кайл! Где его демоны носят? Эй, рыжий, ты видел приблуду? Найди мне его немедленно!» Я лишь горестно вздохнул, услышав эти вопли. Так, надо валить, пока меня не отыскали. Не хочу снова вступать в драку, иначе он опять наплетет, дяде не весть чего. Еще запрут в каком-нибудь чулане. Зачем мне это нужно? Здравые мысли, — подтвердил кинжал. Сказано, сделано. Вскочив на ноги, я рванул вниз по склону холма, стараясь как можно скорее удалиться от мерзкого назойливого кузена. «С ним мы пообщаемся позже. Тем более, раз уж я теперь маг, сделать это будет проще и эффективнее». Свалить с территории усадьбы оказалось довольно просто. Высоким забором было обнесено лишь поместье. Но я попросту рванул туда, откуда мы с тетушкой и кузеном пришли. Калитки заднего двора, расположенного за садом. Она была не заперта. Так что я со всех ног... дунул по зеленому лугу в сторону виднеющегося на востоке леса. До него было метров пятьсот, не больше. Но, оказавшись в тени деревьев, я запыхался и захрипел. Да что же это такое? Что за дистрофик мне достался? Нет, совершенно точно надо заняться не только развитием магии, но и тела. «Постарайся не трясти меня так!» Вдруг прохрипел кинжал у меня в руке. Не имея ножен, я все так же держал его. Мрр, Сейчас тошнит!» «Ты же кинжал!» — изумился я. «Как ты себе это представляешь?» «Никак!» — зло процедил он. «Зато ты представь, каково это ощущать тошноту и не иметь возможности блевануть. Так что аккуратнее. Ладно, ладно». Не стал спорить я и аккуратно просунул кинжал через ременную петлю, а затем зашагал вдоль опушки. «Слушай, а где я вообще оказался?» «В каком смысле?» «Ну что это за мир? Огромный, бескрайний? Планетоид?» «Или плоскоземельный, на спине черепахи?» «Что тут за страны, расы? Как политическая обстановка?» «И...» «Так, стоп!» — перебил меня кинжал. «Давай сразу поясню». «Я тебе не энциклопедия, но ты же закинул меня в свою книгу». «Это не книга, осознай уже!» и «Я не пишу эту историю, не придумываю, что с тобой случится, и не подкидываю разных роялей на стене и ружей в кустах». «Или как там правильно?» «Я просто наблюдаю и буду рассказывать о том, что тут с тобой происходит». «Вот и все. Ну, про магию ты же мне рассказал». Я попытался поймать его на лжи. «Тут тебе скорее повезло, что я о ней хоть что-то знаю», — усмехнулся кинжал. «Не буду врать. Какое-то время назад я уже бывал в этом мире. Правда, совсем недолго. Но кое-что узнать успел. Ну вот и делюсь, по мере возможности». «Ага», — воскликнул я. «Бывал, сам говоришь». «И что? Значит, можешь рассказать о географии, истории и...» — Да не могу! — рявкнул мой собеседник. — Я был тут всего пару недель или около того. Толком ничего узнать и не успел. Да и к тому же местность, в которой я тогда оказался, сильно отличалась от этой. — Насколько? — Это был какой-то южный халифат, задрипанный и занесенный песком. И ты не удосужился ничего узнать в общем? Я все еще сомневался в его словах. «Думаешь, легко читать книги, будучи кинжалом?» Тут же возмутился он. «Логично. А что ты там делал? А вот это тебя уже не должно волновать!» Отрезал кинжал. «Если окажешься в тех краях, где я бывал, с радостью поделюсь опытом. А тут я такой же дуб, как и ты. Зато современным сленгом владеешь!» Проворчал я, пиная какой-то здоровенный гриб. К моему удивлению... И испугу, честно признаться, тот завопил в воздухе, а когда приземлился, у него тут же выросли ножки и ручки. На меня уставились злые красные глаза, и, бормоча что-то на неизвестном языке, гриб скрылся в густой траве. — Ты это видел? — Нет, ну ты это видел, — изумленно сказал я. — Говорящий гриб. — Жесть! Согласен! — Помогите! — женский крик застал меня врасплох. И от неожиданности я вздрогнул и сразу побежал туда, откуда он доносился. Сделал это скорее рефлекторно, чем обдуманно. Но чего уж теперь? Пробравшись через бурелом и перебравшись через узкий овраг, я выскочил из-за деревьев и оказался на берегу широкой реки с песчаным берегом. И на этом берегу, залитом солнечным светом, передо мной раскинулась неприятная картина. Двое мужчин в грязной, чуть потрепанной одежде и при оружии за руки и за ноги тащили фигуристую блондинку в длинной юбке и кофте. На спине девушки болталась лютня, на голове сбился берет с ярким цветастым пером. В паре метров позади этих двух уродов шел третий негодяй. Широкоплечий и высокий человек в куртке, с нашитыми на нее стальными пластинами, торчащим из черепа черным ирокезом и длинной спутанной бородой. — Помогите кто-нибудь! — снова закричала незнакомка, весьма приятным даже в такой ситуации голосом, надо заметить. — Да заткнись ты уже! Тут никого поблизости нет! — рявкнул бородач. — А раз так хочется кричать, покричишь у нас в лагере! Хе-хе-хе! Его дружки тоже мерзко рассмеялись, и я почувствовал, как во мне поднимается негодование. Но вмешиваться или нет, сходу решить я не смог. Все же против троих бывалых мужиков с оружием я был всего лишь хиляком с жалким подобием магии. А тут, тут явно нужен был план. «Смотри-ка!» — восхищенно произнес кинжал. «Судьба благоволит тебе». «В каком смысле?» — не понял я. — Ты что, не понимаешь? Приключение начинается! Первый квест в новом мире! Да какой! Спасение красотки! Тебе и суток не потребовалось. Все сразу завертелось. — Так себе везение, — рассудительно заметил я. — Шансов почти никаких. Их трое у каждого по мечу. А я ни магией не владею, ни оружия нет. — Ты сказал почти? — Решено. — Что? «Эй, уроды свиномордые! А ну, пустите ее!» Кинжал завопил так, что у меня заложило уши. В ужасе я смотрел на то, как мужчины повернулись ко мне и оскалились, как злые псины. Бросив девушку на песок, они трусцой припустили прямиком ко мне, на ходу, доставая из ножен кривые сабли.